«Атмосфера сгущается, — говорила Лара. — Время нашей безопасности миновало. Нас, несомненно, арестуют тебя и меня. Что тогда будет с Катенькой? Я мать. Я должна предупредить несчастье и что-то придумать. У меня должно быть готово решение на этот счет. Я лишаюсь рассудка при этой мысли. Давай подумаем, чем тут можно помочь». В силах ли мы предотвратить этот удар? Это ведь вещь роковая. Бежать нельзя и некуда, но можно отступить куда-нибудь в тень на второй план, например, уехать в Ворыкино. Я подумываю о Ворыкинском доме. Это порядочная даль, и там все заброшено. Но там мы никому не мозолили бы глаза, как тут. Приближается зима. Я взяла бы на себя труд... Перезимовать там. Пока бы до нас добрались, мы отвоевали бы год жизни, а это выигрыш. Поддерживать сношение с городом помог бы сам Девятов. Может быть, согласился бы прятать носа? Что ты скажешь? Правда, там теперь не души, жуть, пустота. По крайней мере, так было в марте, когда я ездила туда. И, говорят, волки, страшно. Но люди, особенно люди вроде Антипова или Тиверзина, теперь страшнее волков. Я не знаю, что сказать тебе, ведь ты сама меня все время гонишь в Москву, убеждаешь не откладывать поездки. Сейчас это стало легче, я справлялся на вокзале. На мешочничество, видимо, махнули рукой, не всех зайцев, видимо, снимают с маршрутов». Устали расстреливать, расстреливают реже. Меня беспокоит, что все мои письма в Москву остаются без ответа. Надо добраться туда и выяснить, что с домашними. Ты мне сама это твердишь. Но тогда как понять твои слова о Ворыкине? Неужели ты одна без меня пустишься в эту страшную глушь? «Нет, без тебя, конечно, это немыслимо. А сама отправляешь меня в Москву. Да, это необходимо. Послушай, знаешь что? У меня замечательный план. Поедем в Москву. Отправляйся с Катенькой вместе со мною». «В Москву? Да ты с ума сошел. С какой радости?» «Нет, я должна остаться». Я должна быть наготове где-нибудь поблизости. Здесь решатся Пашенькины судьбы. Я должна дождаться их развязки, чтобы в случае надобности оказаться под рукою. Тогда давай подумаем о Катеньке. Ко мне захаживает по временам Симушка, Сима Тунцева. На днях мы с тобой о ней говорили. Ну как же, я часто вижу ее у тебя. Я тебя удивляюсь. Где у мужчин глаза? На твоем месте я непременно бы в нее влюбилась. Такая прелесть, такая внешность, рост, стройность, ум, начитанность, доброта, ясность, суждение. В день возвращения суда из плена меня брила ее сестра, швея Глафира. Я знаю. Сестры живут вместе со старшей Авдотьей, библиотекаршей Честная работящая семья. Я хочу упросить их в случае крайности, если нас с тобой заберут, взять Катеньку на свое попечение. Я еще не решила». «Но действительно только в случае безвыходности. А до такого несчастья Бог даст, а вось еще далеко». «Говорят, Сима, немного того не в себе». Действительно, ее нельзя признать женщиной вполне нормальной, но это вследствие ее глубины и оригинальности. Она феноменально образована, но не по-интеллигентски, а по-народному. Твои и ее взгляды поразительно сходны. Я с легким сердцем доверила бы Катю ее воспитанию. Глава семнадцатая Опять он ходил на вокзал и вернулся ни с чем, не солоно хлебавши. Все осталось нерешенным. Его и Лару ожидала неизвестность. День был холодный и темный, как перед первым снегом. Небо над перекрестками, где оно простиралось шире, чем над вытянутыми в длину улицами, имело зимний вид.